Глава пятая. А это вы как поняли? Осведомилась Дюдюня. Несси, когда вошла в комнату, пробежала по Диме глазами и переключилась на Никиту. Его разглядывала дольше, кокетливо улыбнулась. Коробков не молод, на пальце кольцо. Такой мужик девушка мне интересен. Никита симпатичней, не окольцованный. Женщина, у которой все окей с партнером. Так парней не оценивает. Зачем ей пирожок из магазина, если дома своя вкусная кулебяка имеется? «Какая разница, кто во что одет?» – спросил Никита Палч. «Мне это по барабану», – заявила Ричи. «Пусть она хоть голая ходит». «В другом сложность. Женщина пришла с проблемой, мы готовы ее решить. Но не сможем это сделать, если получим лживую информацию». «Безразлично мне, сколько кто-то отдал за свое платье. Но Инессе известна его стоимость. Почему она сказала, я привыкла вести скромную жизнь? У нее есть в придачу еще и привычка лгать?» «Возможно, у Листовой, как у многих очень богатых женщин, искажено восприятие действительности», — заметила Ада. «Я знаю одну даму, которая говорит...» Вот я не богатый человек, не имею неразумных желаний. Зачем мне квартира на Манхэттене? Не люблю город. Сельская Англия, вот где я хорошо себя ощущаю в нашем поместье. Тишина, покой, небольшой трехэтажный дом, всего двадцать пять комнат. Обожаю маленькие особняки. А мужу не имется, нацелился на пентхаус в Нью-Йорке. Еще отговорила его, объяснила. Мы с тобой всегда жили скромно. К чему нам этот Манхэттен? Домик в английской провинции, милый, уютный, непафосный, маленький. Вот что принесет нам много положительных эмоций». «Это она говорит не потому, что хочет похвастаться богатством». «Нет!» «Марина с детства жила в роскоши. Ее отец — крупный партийный функционер» когда вся страна мечтала поехать на Черное море, снять комнатушку с туалетом во дворе. Родители Ермаковой летали в Пицунду, мать с дочкой там три-четыре месяца проводили. Для Мариши поместье в Англии — скромный домик. Может, и у Инессы так. — Не исключаю такой возможности, — согласилась Ричи но и не оставляю мысли о том, что госпожа Листова привирала, рассказывая о своей матери, отце, бараке и интернате. «Начну собирать необходимую информацию», — остановил дискуссию Димон. «Почему человек лжет о своем материальном достатке?» — не утихала Ричи. «Потому что денег у него нет. Или они есть?» но не так много, чтобы стать своей в тонкой прослойке жен олигархов. Если хотите знать мое мнение, Инесса завистлива, не любит помогать людям, эгоистично. Тамаре Владимировне не видать ни копейки. Дочь постарается отодвинуть свою биологическую маманю от денежной кормушки. «Не каждый человек готов простить родителя, который бросил его в детстве», «Сказала Ада. Некоторые раны никогда не зарастают. Желание казаться не той, кем являешься, это комплекс неполноценности. Но нам будет трудно работать, не имея достоверной информации». «Танюша, у тебя телефон звонит», остановил беседу Димон. «Нерабочий, личный». «Ну, у тебя и слух», позавидовала Дюдюня. «Дима, ты прямо горная коза». «Обижаешь, однако!» — покачал головой коробок. «Я индивидуум мужского пола». «Следовательно, козел, заявил Никита. Я схватила трубку и услышала голос нашей домработницы. «Танюша, Альберт Кузьмич умирает!» Я ткнула пальцем в трубку. Теперь голос Бровкиной разлетелся по всему офису. «Рина в ужасе! Мне тоже очень страшно!» «Что случилось, объясни!» — потребовала я. Надежда издала стон. «Приехала Яна. Пока она мыла и вычесывала кабачков, мы искали кота. Обшарили оба этажа. Нигде его нет. Осмотрели каждый угол. Проползли везде, куда пролезли. Ну нет британца!» Из трубки донеслись всхлипывания и слова. «Он умер!» «Надя!» Громко сказал Коробков. «Если Альберт Кузьмич занычился так, что его не найти, это не означает, что котяра лишился жизни. Просто он хитрее вас с Риной». «Сейчас приедем и найдем его», — пообещала я. «Вы только по полу ползали?» — уточнила Ада. «Моя тетка один раз чуть с ума не сошла, весь день искала свою кошку». Потом решила, что Мотя пробралась на балкон, сиганула с него и разбилась насмерть. Кинулась во двор. Там полный порядок. Никаких трупов. Катя вернулась домой в невменяемом состоянии и услышала. Мяу! Звук летел сверху. Тетка подняла голову, а сверху на комнатной двери сидит ее Мотя. Послышался звяк. Я увидела фото. Бумажная пеленка с огромным ярко-красным пятном. «Что это?» — насторожилась я. «Альберта Кузьмича мы нашли!» — зашептала Бровкина. Он не спрятался. Спал на кровати Танюши и Ивана Никифоровича. Посадили его на стол, прикрыли тот, как всегда, пледом, взяли новый, старый, совсем никудышный, стыдно его использовать. Под ним бумажная пеленка. Я стала котика вычесывать, а тот лужу напрудил. «Он так всегда делает», — напомнила я. «Ничего особенного». «Тань, ты посмотри, что мы увидели, когда кота сняли и решили одеяльце постирать. На пеленке лужа крови. Глянь на фото». «Ужас!» — ахнула Дюдюня. «Немедленно вызывайте Люду». «Она в отпуске!» — закричала Рина. «Мы сбросили ей снимок». Людочка сказала, что по нему трудно определить, что случилось. Качество плохое. Надо сдать на анализ мочу. Вероятно, это песок выходит. — Из Альберта Кузьмича песок высыпается? — заморгал Никита. — Кот не старый. — Как у него анализ взять? — рыдала Ирина Леонидовна, которая отняла у домработницы телефон. Димон застучал по клавиатуре. — Так... Полно практических советов. Рина, успокойся. Надя, прекрати паниковать. Альберт Кузьмич нас всех переживет. Не говори так. Еще сильнее расстроилась мать Ивана. Как котику одному себе поесть купить? Коробок встал. Тань, надо спешить домой. Отправляюсь с вами, отозвалась Дюдюня. Я тоже хочу поехать, прогудел Никита. Я посмотрела на часы. «Ричи, вы свободны. Приезжайте завтра к полудню». «Не желаете брать меня с собой?» Задала прямой вопрос девушка. «Помешаю вам?» «Конечно нет», — интеллигентно соврала Дюдюня. Я промолчала, а Димон забормотал. «Кот больно царапается, прямо до кости. Он огромный, злой, вредный». «Обожаю таких», — подпрыгнула девица. «Скажите честно, ты новенькая, не входишь пока в наш коллектив. Тогда я уйду до завтра. Просто хочу помочь. Имею опыт общения с дикими животными. Вот!» Ричи живо закатала рукав. «Боже!» — попятилась Дюдюня. «Какой шрам!» «Укус льва!» — заявила девица. «Мне пришлось удирать от одного мужика, а у него в поместье зоопарк. От пумы я спаслась» а лев лапу из клетки вытянул и «цап!» «Берете меня в команду?» Дюдюня замялась, Димон закашлялся, а Никита мигом понял, на кого перевести стрелки. «Начальник бригады Татьяна, и мы собрались к ней домой. Значит, Сергеевой решать, едете вы или нет». Ричи округлила глаза, прижала к груди ладошки и заныла. «Мы теперь работаем вместе», не бросайте меня. Честное слово, я пригожусь». «Садитесь в машину и езжайте за нами», сказала я, натужно улыбаясь. «Путь короткий. Через пять минут на месте окажемся».